Гей, чучело? По какому праву ты вздумал поселиться в нашей камере? Мы бывалые, прожженные ребята, тузы и знаменитости. А ты кто такой? Что воробью искать среди орлов? Слыхал ты когда-нибудь о Большом Минглере, Банковском Минглере, огневзломщике сейфов? Ничтожная тля, ты должен бы пасть в обморок от гордости, что сам Большой Минглер удостаивает тебя личной беседы. Такими словами приветствовал Лака в тюремной камере приземистый, коренастый человек. У него не было правого уха, и на лице виднелись несколько шрамов. Щетинистая борода и налитые кровью глаза придавали ему дикий вид. Кроме него в камере находилось еще четыре человека. Все в одинаковой полосатой одежде с бритыми головами, угрюмые и молчаливые. Только один из них, лет тридцати, высокого роста, серьезный и сдержанный, выделялся среди остальных своим приветливым красивым лицом. Он сидел отдельно на конце скамьи за простым столом, И читал какую-то книгу, не обращая внимания на окружающую шумиху. Тот, что представился как большой минглер, продолжал допрашивать Ака. «Расскажи, желтородый цыпленок, кто ты такой? Как тебя звать? За какие подвиги тебя почтили королевским хлебом? Долго ли тебе дозволено пребывать в нашем великолепном отеле? Если ты не нем, то говори. Мои уши жаждут услышать твою брехню. Перед тем, как ввести его в камеру, Ака одели в грубое тюремное платье. а его прекрасные кудрявые волосы пали жертвой парикмахерской машинки. Он, вероятно, не узнал бы себя, если бы увидел сейчас свое лицо в зеркале. Ака не хочет врать», — наконец ответил он. «Белые люди врали и велели Ака врать, поэтому Ака не может уйти. Но когда Ака выйдет на свободу, он никогда больше не будет слушаться белых людей и уедет отсюда». «Ге, да ты к тому же еще и глуп!» — воскликнул Минглер. «Дал себя колпачить! Сколько ж тебе коптиться здесь!» Белый господин сказал, что мне восемнадцать месяцев сидеть в тюрьме. Это долго? Минглер лукаво перемигнулся с остальными и печально вздохнул. Да будет, милостив к тебе, Господь, бедный цыпленочек. Полтора года! Это значит, тебе предстоит состариться и сгнить. Теперь ты еще молодой человек, а когда тебя выпустят, у тебя во рту не будет ни одного зуба. Ты понимаешь, седой старик, которому одна дорога в могилу. Если у тебя дома остался сын, вот этокий маленький карапуз, то к тому времени он вырастет большой, и у него уже будут большие дети. — Плохо, братец. Весь свой век проживешь тут, и все время тебе нельзя будет выходить из этой комнаты. Зиму и лето, дни и ночи. А если ты не сможешь выдержать и начнешь беситься, то тебя засадят в такое место, где совсем темно. В камере раздался громкий хохот. Тот, кто читал книгу, поднял глаза и впервые внимательно посмотрел на Ака. Подавленный, растерянный вид юноши вызвал у него улыбку. «Не бойся», — сказал он, — «не так уж страшно. Твои волосы не успеют отрасти и до плеч, как ты уже будешь на свободе». «Мансфилд, я тебе напоминаю», — угрожающе начал Минглер. «Успокойся не стращай этого человека», — мирно ответил Мансфилд. «Я староста камеры», — вздыбился Минглер. «Вы сопляки этакие». Еще ходили с мокрыми носами, когда я уже сидел. И вообще, большой Минглер считает ниже своего достоинства вступать в какие бы то ни было прерыкания с книжными червями. Но этого человека ты оставишь в покое. Брови Мансфилда сдвинулись к переносию. Он дружески кивнул лака Не слушай, что он там гавкает. Иди садись возле меня. Не ходи, — прошепил Минглер. Если пойдешь, я с тебя живого шкуру спущу. Я здесь повелитель». Ты, Мансфилд, еще не испытал на себе тисков большого Минглера. Ака все это время стоял недалеко от двери. Когда он, повинуясь приглашению Мансфилда, сделал небольшой шаг к столу, Минглер вскочил на ноги, и лицо его исказилось свирепой гримасой. Хочешь, чтобы я свернул тебе шею? Тогда Мансфилд отодвинул книгу, встал и подошел к Ака, взял его за локоть и подтолкнул к столу. Не бойся, пойди и сядь. Он тебе ничего не сделает. Ака пошел и сел. В камере наступило молчание. Все напряженно ожидали, что теперь будет. Мансфилд был почти на целую голову выше Минглера. Спокойно и уверенно стоял он посреди камеры и смотрел на обезображенное гримаса лицо своего противника. Кряжестая плечистая фигура Минглера была чуть согнута в коленях. Судорожно стиснутые кулаки вздрагивали, в уголках рта показалась пена ярости. — Несчастный! Тебе жизнь надоела? — Уймись, тебе же лучше будет. — проговорил Мансфилд, — но он слишком мало знал Минглера, так как появился в камере всего лишь несколько дней тому назад, и за это время особых стычек со старостой камеры не случалось. Этого парня я беру под свою защиту. Каждый, кто вздумает издеваться над ним, будет иметь дело со мной. — Кто здесь старший? Большой Минглер или ты? — взревел его противник. — Этот желторотый должен пройти сквозь огонь и воду, выучиться дисциплине и почтению к знаменитостям. — Если он здесь чему и выучится... то нет тебя, Минглер. — Ну, хорошо. Как видно, придется мне для начала дать урок тебе самому. — Мансфилд, мне жаль твоих бедных косточек. Это был поистине тигриный бросок, и при других обстоятельствах он сделал бы Минглеру честь. Так молниеносно и напористо устремилась его плотная фигура вперед, но кулак, который должен был повернуть противника на зиме, врезался в пустоту. и тело Минглера, движимое сильной инерцией, не встретило нужной опоры. Всего лишь несколько мгновений он балансировал, пытаясь обрести равновесие, но в этот момент, словно удар молота, белый кулак Мансфилда хватил Минглера по подбородку. Со стороны казалось просто невероятным, что именно этот кулак заставил фигуру Минглера подпрыгнуть, оторваться от пола и грохнуться землю. Да, Минглер упал как подкошенный, самый медлительный судья Мог бы четырежды просчитать до десяти, пока староста камеры не открыл глаза и, пошатываясь, будто пьяный, не принял сидячее положение. Но прошел еще порядочный промежуток времени, пока он настолько пришел в себя, что стены и потолок камеры перестали кружиться у него перед глазами наподобие карусели. — Разрази меня гром. Вот это номер! — пробормотал ошеломленный большой минглер. — Мансфилд, где ты выучился таким штукам? В Ливерпульском боксерском клубе. «Шельмец ты этакий! Чё ж ты раньше молчал? Глупо держать такой талант под спудом! Ты мастер, Мансфилд, с моим полным почтением! Чтобы достойно отметить это событие, я торжественно провозглашаю, что с сегодняшнего дня разделяю права старосты камеры с Мансфилдом. Эй, вы там, слышите? С этого момента будете повиноваться нам обоим. Как мы с Мансфилдом их остановим, так теперь и будет». Остальные обитатели камеры облегченно вздохнули. Один единственный удар Мансфилда сокрушил деспотическую власть Минглера на вечные времена. Хотя Большой Минглер и был знаменитый парень и выдающийся мастер своего дела, все же гораздо лучше, если и он будет кое-кого бояться.